глава 7 пока он с наслаждением засматривался на оглаю весело разговаривавшую с князем Н. и евгений павловичем вдруг пожилой барин англоман занимавший сановника в другом углу и рассказывавший ему о чем то с одушевлением, произнес имя николая андреевича павлищева князь быстро повернулся в их сторону и стал слушать дело шло о нынешних порядках и о каких то беспорядках по помещичьим имениям в венской губернии Рассказы англомана заключали в себе должно быть что-нибудь и веселое, потому что старичок начал, наконец, смеяться желчному задору рассказчика. Он рассказывал плавно и как-то брюзгливо растягивая слова, с нежными ударениями на гласные буквы, почему он принужден был именно теперешними порядками Продать одно великолепное свое имение в Энской губернии и даже не нуждаясь, особенно в деньгах, за полцены, и в то же время сохранить имение разоренное, убыточное из с процессом, и даже за него приплатить. Чтобы избежать еще процесса и с Павлищенским участком, я от них убежал. И еще одно или два такие наследства, и ведь я разорен. Мне там, впрочем, три тысячи десятин превосходной земли доставалось. — Ведь вот Иван-то Петрович покойному Николай Андреевичу Павлищеву родственник. Ты ведь искал, кажется, родственников-то, — проговорил вполголоса полголоса князь Иван Федорович, вдруг очутившийся подли и заметивший чрезвычайное внимание князя к разговору. До сих пор он занимал своего генерала-начальника, но давно уже замечал исключительное уединение Льва Николаевича и стал беспокоиться. Ему захотелось ввести его до известной степени в разговор и таким образом второй раз показать и отрекомендовать высшим лицам. «Лев Николаевич — воспитанник Николай Андреевич Павлищева после смерти своих родителей», — Вернул он, встретив взгляд Ивана Петровича. «Очень приятно», — заметил тот, «и очень помню даже. Давич, когда нас Иван Федорович познакомил, я вас точно признал, и даже в лицо. Вы, право, мало изменились на вид, хоть я вас видел только ребенком. Лет десяти или одиннадцати вы были. Что-то этакое, напоминающее в чертах». «Вы меня видели ребенком?» — спросил князь с каким-то необыкновенным удивлением. «О, очень уже давно», — продолжал Иван Петрович. В Златоверховом, где вы проживали тогда у моих кузин. Я прежде довольно часто заезжал в Златоверхово. Вы меня не помните? Очень, может быть, что не помните. Вы были тогда в какой-то болезни, были тогда. Так что я даже раз на вас подивился. «Ничего не помню», — с жаром подтвердил князь. Еще несколько слов объяснения, крайне спокойного со стороны Ивана Петровича и удивительно взволнованного со стороны князя. И оказалось, что две барыни, пожилые девушки, родственницы покойного Павлищева, проживавшие в его имении Златоверховом и которым князь поручен был на воспитание, были, в свою очередь, кузинами Ивану Петровичу. Иван Петрович тоже, как и все, почти ничего не мог объяснить из причин, по которым Павлищев так заботился о маленьком князе, своем приемыше. Да и забыл тогда об этом, поинтересоваться. Но все-таки оказалось, что у него превосходная память, потому что он даже припомнил, как строга была к маленькому воспитаннику старшая кузина Марфа Никитишна. Так что я с ней даже побронился раз из-за вас, за систему воспитания, потому что все розги и розги больному ребенку, ведь это согласитесь сами. И, как напротив, нежна была к бедному мальчику младшая кузина Наталья Никитишна. «Обе они теперь, — пояснил он дальше, — проживают уже в Энской губернии, вот не знаю, только живы ли теперь, где им от Павлищева досталось весьма и весьма порядочное маленькое имение. Марфа Никитична, кажется, в монастырь хотел пойти, впрочем, не утверждаю, может, я о другом о ком слышал. Да, это я про докторшу на медне слышал. Князь выслушал это с глазами, блестевшими от восторга и умиления. С необыкновенным жаром возвестил он, в свою очередь, что никогда не простит себе, что в эти шесть месяцев поездки своей во внутренней губернии он не улучил случая отыскать и навестить своих бывших воспитательниц. Он каждый день хотел ехать, и все был отвлечен обстоятельствами, но что теперь он дает себе слово непременно, хотя бы в Ванскую губернию. «Так вы знаете Наталью Никитишну?» Какая прекрасная, какая святая душа! Но и Марфа Никитишна... Простите меня, но вы, кажется, ошибаетесь в Марфе Никитишне. Она была строга, но ведь нельзя же было не потерять терпение с таким идиотом, каким я тогда был. Ведь я был тогда совсем идиот, вы не поверите. Впрочем, впрочем, вы меня тогда видели, и... Как же то я вас не помню, скажите, пожалуйста. Так вы... «Ах, боже мой, так неужели же вы в самом деле родственник Николаю Андреевичу Павлищеву?» «Уверяю вас», — улыбнулся Иван Петрович, оглядывая князя. «О, я ведь не потому сказал, чтобы я сомневался, и, наконец, в этом разве можно сомневаться? Хоть сколько-нибудь, то есть даже хоть сколько-нибудь. Но я к тому, что покойный Николай Андреевич Павлищев был такой превосходный человек, великодушнейший человек, право, уверяю вас». Князь не то чтобы задыхался, а, так сказать, захлебывался от прекрасного сердца, как выразилось об этом на другой день утром Аделаида в разговоре с женихом своим князем Ща. «Ах, Боже мой!» — рассмеялся Иван Петрович. «Почему же я не могу быть родственником даже и великодушному человеку?» «Ах, Боже мой!» — вскричал князь, конфузясь, торопясь и воодушевляясь все больше и больше. «Я я опять сказал глупость, но так и должно было быть, потому что я, я, я, впрочем, опять не к тому. Да и что теперь во мне? Скажите, пожалуйста, при таких интересах, при таких огромных интересах и в сравнении с таким великодушнейшим человеком, потому что ведь, ей-богу, он был великодушнейший человек, не правда ли? Не правда ли?» Князь даже весь дрожал. Почему он вдруг так растревожился, почему пришел в такой умиленный восторг, совершенно ни с того ни сего, и, казалось, нисколько не в меру с предметом разговора, это трудно было бы решить. В таком уж он был настроении и даже чуть ли не ощущал в эту минуту кому-то из-за что-то самой горячей и чувствительной благодарности. Может быть, даже к Ивану Петровичу, а чуть ли не ко всем гостям вообще. Слишком уж он расчастливился. Иван Петрович стал на него, наконец, заглядываться гораздо пристальнее. Пристально очень рассматривал его и сановник. Белоконская устремила на князя гневный взор и сжала губы. Князь Н. Евгений Павлович, князь Ща, девицы все прервали разговор и слушали. Казалось, Аглая была испугана. Лизавета же Прокофьевна просто струсила. Странны были и они, дочки с маменькой. Они же предположили и решили, что князю бы лучше просидеть вечер молча, но только что увидали его в углу, в полнейшем уединении, совершенно довольного своей участью, как тотчас же и растревожились. Александра уж хотела пойти к нему и осторожно через всю комнату присоединиться к их компании, то есть к компании князя Н. Подле Белоконской. И вот только что князь сам заговорил, они еще более растревожились. «Что превосходнейший человек, то вы правы». Внушительно и уже не улыбаясь, произнес Иван Петрович. «Да, да, это был человек прекрасный. Прекрасный и достойный», — прибавил он, помолчав. «Достойный даже, можно сказать, всякого уважения», — прибавил он еще внушительнее после третьей остановки. «И, и очень даже приятно видеть с вашей стороны «Не с этим ли Павличевым история вышла какая-то странная с аббатом?» «С аббатом, «Забыл, с каким аббатом, только все тогда что-то рассказывали», — произнес, как бы припоминая сановник. «С аббатом Гуро, иезуитом», — напомнил Иван Петрович. дас, вот-с, превосходнейшие то люди наши и достойнейшие то потому что все-таки человек был родовой, состоянием, коммергер, и если бы продолжал служить, и вот бросает вдруг службу, и все, чтобы перейти в католицизм и стать иезуитом, да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то. Право, кстати, умер. Да, тогда все говорили, князь был вне себя. Павлищев? Павлищев перешел в католицизм? Быть этого не может, вскричал он в ужасе. «Ну, быть не может!» — солидно прошемкал Иван Петрович. «Это уж много сказать, и согласитесь, мой милый князь, сами! Впрочем, вы так цените покойного. Действительно, человек был добрейший, чему я и приписываю в главных чертах успех этого пройдохи Гуро. Но вы меня спросите, меня, сколько хлопот и возни у меня потом было по этому делу, и именно с этим самым Гуро. Представьте, Обратился он вдруг к старичку. Они даже претензии по завещанию хотели выставить, и мне даже приходилось тогда прибегать к самым, то есть, энергическим мерам, чтобы вразумить, потому что мастера дела удивительные. Но, слава богу, это происходило в Москве. Я тотчас графу, и мы их вразумили. «Вы не поверите, как вы меня огорчили и поразили!» вскричал опять князь. «Жалею, но в сущности все это, собственно говоря, пустяки, и пустяками бы кончилось, как и всегда, я уверен. Прошлым летом, — обратился он опять к старичку, — графиня К тоже, говорят, пошла в какой-то католический монастырь за границей. Наши как-то не выдерживают, если раз поддадутся этим пронырам, особенно за границей. Это все от нашей, я думаю, усталости». Авторитетно промямлил старичок. «Ну и манера у них проповедовать изящная, своя, и напугать умеют. Меня тоже в тридцать втором году в Вене напугали, уверяю вас. Только я не поддался и убежал от них. Ха-ха!» «Я слышала, что ты тогда, батюшка, с красавицей-графиней Левицкой из Вены в Париж убежал, свой пост бросил, а не от иезуита». вставила вдруг Белоконская. «Но да ведь от иезуита же все-таки выходит, что это иезуита!» подхватил старичок, рассмеявшись при приятном воспоминании. «Вы, кажется, очень религиозны, что так редко встретишь теперь в молодом человеке!» Ласково обратился он к князю Льву Николаевичу, слушавшему, раскрыв рот и все еще пораженному. Старичку, видимо, хотелось разузнать князя ближе. По некоторым причинам он стал очень интересовать его. Павлищев был светлый ум и христианин, истинный христианин, произнес вдруг князь. Как же он мог подчиниться вере нехристианской? Католичество все равно, что вера нехристианская, прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе. Ну, это слишком. Пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича. Как так это католичество вера нехристианская? повернулся на стуль Иван Петрович. А какая же? Нехристианская вера, во-первых. В чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь. Это, во-первых. А во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение. Да, таково мое мнение. Атеизм только проповедует нуль. а католицизм идет дальше. Он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного. Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас. Это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило. Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле и кричит он посумус посумус!» «Не можем!» По-моему, римский католицизм даже и не вера, Решительное продолжение Западной Римской империи. И в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч. С тех пор все так и идет. Только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство. Играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа. Все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристова? Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества. Атеизм прежде всего с них самих начался. Могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним. Он порождение их лжи и бессилия духовного. Атеизм. У нас не веруют еще только сословия исключительные, как великолепно выразился намедний Евгений Павлович, корень потерявший, А там уже страшные массы самого народа начинают не веровать. Прежде от тьмы это лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к церкви и ко христианству». Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались, но, наконец, старичок откровенно рассмеялся. Князь Эн вынул ларнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выполз из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещей улыбкой. — Вы очень преувеличиваете, — протянул Иван Петрович с некоторой скукой и даже как будто чего-то совестись. — В тамошней церкви тоже есть представители, достойные всякого уважения и добродетельные. «Я никогда и не говорил об отдельных представителях церкви. Я о римском католичестве в его сущности говорил. Я о Риме говорю. Разве может церковь совершенно исчезнуть? Я никогда этого не говорил». «Согласен, но все это известно и даже не нужно, и принадлежит богословию. О нет, о нет, ни одному богословию, уверяю вас, что нет. Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете». В этом вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское. Ведь и социализм – порождение католичества и католической сущности. Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием. это тоже свобода через насилие это тоже объединение через меч и кровь не смей веровать в Бога. не смей иметь собственности не смей иметь личности fraternите у лямор братство или смерть два* миллиона голов по делам их вы узнаете их это сказано и не думайте чтобы это было все так невинно и бесстрашно для нас о нам нужен отпор и скорей скорей надо чтобы вы сиял в отпор западу наш христос которого мы сохранили и которого они и не знали не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся. Мы должны теперь встать пред ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то». «Ну, позвольте же, позвольте же!» — забеспокоился ужасно Иван Петрович, озираясь кругом и даже начиная трусить. Все ваши мысли, конечно, похвальны и полны патриотизма, но все это в высшей степени преувеличено, и даже лучше об этом оставить... Нет, не преувеличено, а скорее уменьшено. Именно уменьшено, потому что я не в силах выразиться, но... Позвольте же! — князь замолчал. Он сидел, выпрямившись на стуле и неподвижно, огненным взглядом глядел на Ивана Петровича. — Мне кажется, что вас слишком уже поразил случай с вашим благодетелем. Ласково и не спокойствия, заметил старичок. — Вы воспламенены, может быть, уединением. Если бы вы пожили больше с людьми, а в свете, я надеюсь, вам будут рады, как замечательному молодому человеку, то, конечно, успокойте ваше одушевление и увидите, что все это гораздо проще. И к тому же такие редкие случаи происходят, по моему взгляду, отчасти от нашего присыщения, а отчасти от скуки». «Именно, именно так!» — вскричал князь. «Великолепнейшая мысль! Именно от скуки, от нашей скуки! Не от присыщения, напротив, от жажды!» «Не от присыщения в этом вы ошиблись. Не только от жажды, но даже от воспаления, от жажды горячешной. И, и не думайте, что это в таком маленьком виде, что можно только смеяться. Извините меня, надо уметь предчувствовать. Наши, как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов. От чего это? Вы вот дивитесь на Павлищева. Вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так». И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша. У нас, коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще и самых подземных. Коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть стало быть и мечом. Отчего это? Отчего разом такое иступление? Неужто не знаете? от того, что он Отечество нашел, которое здесь просмотрел и обрадовался. Берег, землю нашел и бросился ее целовать. ни из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали. Атеистам же так легко. «Какой сделаться русскому человеку легче, чем всем остальным во всем мире? И наши не просто становятся атеистами, они примерно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда. Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет. Это не мое выражение». Это выражение одного купца из старообрядцев, с которым я встретился, когда ездил. Он, правда, не так выразился. Он сказал, кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался. Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались. Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще. Но вот до чего доходила тоска. «Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег нового света! Откройте русскому человеку русский свет! Дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле!» Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его. Может быть, одною только русской мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин, могучий правдивый, мудрый и кроткий, вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. Это до сих пор, и это чем дальше, тем больше, и... Но тут вдруг случилось одно событие, и речь оратора прервалась самым неожиданным образом. Вся эта горячечная тирада, весь этот наплыв страстных и беспокойных слов и восторженных мыслей, как бы толкавшихся в какой-то суматохе и перескакивавших одна через другую, все это предрекало что-то опасное, что-то особенное в настроении так внезапно вскипевшего, по-видимому, ни с того ни с сего молодого человека. Из присутствовавших в гостиной все знавшие князя боязливо, а иные и со стыдом дивились его выходки, столь не согласовавшиеся со всегдашнюю и даже робкую его сдержанностью. С редким и особенным тактом его в иных случаях и с инстинктивным чутьем высших приличий. Понять не могли, от чего это вышло, неизвестие же Павлищеве было причиной. В дамском углу смотрели на него, как на помешавшегося, а Белоконская призналась потом, что еще минуту и она уже хотела спасаться. Старички почти потерялись от первого изумления. Генерал-начальник недовольно и строго смотрел со своего стула. Техник-полковник сидел в совершенной неподвижности. Немчик даже побледнел, но все еще улыбался своей фальшивой улыбкой, поглядывая на других, как другие отзовутся. Впрочем, все это и весь скандал могли бы разрешиться самым обыкновенным и естественным способом, может быть, даже через минуту. Удивленный чрезвычайно, но раньше прочих спохватившийся, Иван Федорович уже несколько раз пробовал было остановить князя. Не достигнув успеха, он пробирался теперь к нему с целями твердыми и решительными. Еще минута, если уж так бы понадобилось, то он, может быть, решился бы дружески вывести князя под предлогом его болезни, что, может быть, и действительно была правда, и чему очень верил про себя Иван Федорович. Но дело обернулось другим образом. Еще вначале, как только князь вошел в гостиную, он сел как можно дальше от китайской вазы, которую так напугала его Аглая. Можно ли поверить, что после вчерашних слов Аглая в него вселилось какое-то неизгладимое убеждение, какое-то удивительное и невозможное предчувствие, что он непременно и завтра же разобьет эту вазу, как бы ни сторонился от нее, как бы ни избегал беды. Но это было так. В продолжение вечера другие сильные, но светлые впечатления стали наплывать в его душу. Мы уже говорили об этом. Он забыл свое предчувствие. Когда он услышал о Павлищеве, Иван Федорович подвел и показал его снова Ивану Петровичу, он пересел ближе к столу и прямо попал на кресло подле огромной прекрасной китайской вазы, стоявшей на пьедестале, почти рядом с его локтем, чуть-чуть позади. При последних словах своих он вдруг встал с места, неосторожно махнул рукой, как-то двинул плечом и... раздался всеобщий крик. Ваза покачнулась сначала как бы в нерешимости, упасть ли на голову которому-нибудь из старичков, но вдруг склонилась в противоположную сторону, в сторону едва отскочившего в ужасе немчика, и рухнула на пол. Гром, крик, драгоценные осколки, рассыпавшиеся по ковру, испуг, изумление. О, что было с князем, то трудно да почти и не надо изображать. Но не можем не упомянуть об одном странном ощущении, поразившем его именно в это самое мгновение, и вдруг ему выяснившимся из толпы всех других смутных и странных ощущений. Ни стыд, ни скандал, ни страх, ни внезапность поразили его больше всего, а сбывшееся пророчество. Что именно было в этой мысли такого захватывающего, он не мог бы и разъяснить себе, он только чувствовал, что поражен до сердца. и стоял в испуге чуть не мистическом еще мгновение как будто все пред ним расширилось вместо ужаса свет и радость восторг стало спирать дыхание и но мгновение прошло слава богу это было не то он перевел дух и осмотрелся кругом Он долго как бы не понимал суматохи, кипевшей кругом него, то есть понимал совершенно и все видел, но стоял как бы особенным человеком, ни в чем не принимавшим участия и который, как невидимка в сказке, пробрался в комнату и наблюдает посторонних, но интересных ему людей. Он видел, как убирали осколки, слышал быстрые разговоры, видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него, очень странно. В глазах ее совсем не было ненависти, нисколько не было гнева. Она смотрела на него испуганным, но таким симпатичным взглядом, а на других — таким сверкающим взглядом. Сердце его вдруг сладко заныло. Наконец он увидел со странным изумлением, что все уселись и даже смеются. Точно ничего и не случилось. Еще минута, и смех увеличился». Смеялись уже на него глядя, на его остолбенелое онемение, но смеялись дружески, весело. Многие с ним заговаривали и говорили так ласково, во главе всех Лизавета Прокофьевна. Она говорила, смеясь, что-то очень-очень доброе. Вдруг он почувствовал, что Иван Федорович дружески треплет его по плечу. Иван Петрович тоже смеялся. Еще лучше, еще привлекательнее и симпатичнее был старичок. Он взял князя за руку... и, слегка пожимая, слегка ударяя по ней ладонью другой руки, уговаривал его опомниться, точно маленького испуганного мальчика, что ужасно понравилось князю, и, наконец, посадил его в вплоть возле себя. Князь с наслаждением вглядывался в его лицо, и все еще не в силах был почему-то заговорить. Ему дух спирало. лицо старика ему так нравилось. «Как?» — пробормотал он, наконец. «Вы прощаете меня в самом деле?» «И вы, Лизавета Прокофьевна?» Смех усилился, у князя выступили на глазах слезы. Он не верил себе и был очарован. «Конечно, ваза была прекрасная. Я ее помню здесь уже лет пятнадцать, да, пятнадцать», произнес было Иван Петрович. «Ну вот беда какая! И человеку конец приходит, а тут из-за гляняного горшка!» громко сказала Лизавета Прокофьевна. «Неужто уж ты так испугал, Лев Николаевич?» Даже с боязнью прибавила она. «Полно, голубчик, полно! Пугаешь ты меня в самом деле!» «И за все прощаете? За все, кроме вазы?» Встал было князь вдруг с места, но старичок тотчас же опять притянул его за руку. Он не хотел упускать его. Сетре курьё и сетре серьё! Это очень курьезно и очень серьезно!» — шепнул он через стол Ивану Петровичу, впрочем, довольно громко. Князь, может, и слышал. «Так я вас никого не оскорбил? Вы не поверите, как я счастлив от этой мысли. Но так и должно быть. Разве мог я здесь кого-нибудь оскорбить? Я опять оскорблю вас, если так подумаю». «Успокойтесь, мой друг, это преувеличение. И вам вовсе не за что так благодарить. Это чувство прекрасное, но преувеличенное». «Я вас не благодарю, я только любуюсь вами. Я счастлив, глядя на вас. Может быть, я говорю глупо, но мне говорить надо, надо объяснить, даже хоть из уважения к самому себе». Все в нем было порывисто, смутно и лихорадочно. Очень может быть, что слова, которые он выговаривал, были часто не те, которые он хотел сказать. Взглядом он как бы спрашивал, можно ли ему говорить. Взгляд его упал на Белоконскую. «Ничего, батюшка, продолжай, продолжай, только не задыхайся», — заметила она. «Ты и давить часодышки начал, и вот до чего дошел, а говорить не бойся. Эти господа и почуднее тебя обидовали, не удивишь. А ты еще и не бог знает, как мудрен, только вот вазу-то разбил да напугал». Князь, улыбаясь, ее выслушал. «Ведь это вы!» — обратился он вдруг к старичку, — Ведь это вы, студенты Подкумова и чиновника Швабрина, три месяца назад от ссылки спасли. Старичок даже покраснел немного и пробормотал, что надо бы успокоиться. Ведь это я про вас слышал, обратился он тотчас же к Ивану Петровичу. В Венской губернии, что вы погоревшим мужикам вашим уже вольным и наделавшим вам неприятностей даром дали лесу обстроиться. Ну это преувеличение. — пробормотал Иван Петрович, впрочем, приятно приосанившись. Но на этот раз он был совершенно прав, что это привлечение. Это был только неверный слух, дошедший до князя. — А вы, княгиня, — обратился он вдруг к Белоконской со светлой улыбкой, — разве не вы полгода назад приняли меня в Москве как родного сына по письму Лизаветы Прокофьевны и действительно как родному сыну один совет дали, который я никогда не забуду? Помните? Что ты на стены-то лезешь! досадливо проговорила Белоконская. Человек ты добрый да смешной. Два гроша тебе дадут, а ты благодаришь, точно жизнь спасли. Ты думаешь, это похвально, а нет противно? Она была уж совсем рассердилась, но вдруг рассмеялась, и на этот раз с добрым смехом. Просветлело лицо Елизаветы Прокофьевны, просиял Иван Федорович. — Я говорил, что Лев Николаевич человек... человек... одним словом только бы вот не задыхался, как княгиня заметила. Пробормотал генерал в радостном упоении, повторяя поразившие его слова Белоконской. Одна оглая была как-то грустна, но лицо ее все еще пылало, может быть, и негодованием. — Он, право, очень мил, — пробормотал опять старичок Ивану Петровичу. «Я вошел сюда с мукой в сердце», — продолжал князь все с каким-то возраставшим смятением, все быстрее и быстрее, все чуднее и одушевленнее. «Я... я боялся вас, боялся и себя, всего более себя. Возвращаясь сюда, в Петербург, я дал себе слово непременно увидеть наших первых людей, старших, исконных, к которым сам принадлежу, между которыми сам из первых породу. «Ведь я теперь с такими же князьями, как сам, сижу. Ведь так я хотел вас узнать, это было надо, очень-очень надо. Я всегда слышал про вас слишком много дурного, больше, чем хорошего. О мелочности и исключительности ваших интересов, об отсталости, о мелкой образованности, о смешных привычках. О, ведь так много о вас пишут и говорят. Я с любопытством шел сюда сегодня, со смятением. Мне надо было видеть самому и лично убедиться». «Действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится? Отжил свое время, иссяк исконную жизнью, только способен умереть, но все еще в мелкой, завистливой борьбе с людьми будущими, мешая им, не замечая, что сам умирает? Я и прежде не верил этому мнению вполне, потому что у нас и сословия-то высшего никогда не бывало. Разве придворное, по мундиру или и по случаю, а теперь уж и совсем исчезло? Ведь так, ведь так?» «Ну, это вовсе не так!» — язвительно рассмеялся Иван Петрович. Но опять застучал, не утерпела и проговорила Белоконская. «Лесе Дайте ему говорить, он весь даже дрожит!» — предупредил опять старичок вполголоса. Князь был решительно вне себя. И что же? Я увидел людей изящных, простодушных, умных. Я увидел старца, который ласкает и выслушивает мальчика, как я. Вижу людей, способных понимать и прощать. Людей русских и добрых, почти таких же добрых и сердечных, каких я встретил там, почти не хуже. Судите же, как радостно я был удивлен. О, позвольте мне это высказать. Я много слышал и сам очень верил, что в свете все манера, все дряхлая форма, а сущность иссякла». «Но ведь я сам теперь вижу, что этого быть не может у нас. Это где-нибудь, а только не у нас. Неужели же вы все теперь иезуиты и обманщики?» Я слышал, как давеча рассказывал князь М. «Разве это не простодушный, невдохновенный юмор? Разве это не истинное добродушие?» Разве такие слова могут выходить из уст человека мертвого, с со иссохшим сердцем и талантом? Разве мертвецы могли бы обойтись со мной, как вы обошлись? Разве это не материал для будущего, для надежд? Разве такие люди могут не понять и отстать? — Еще раз прошу, успокойтесь, мой милый. Мы обо всем этом в другой раз, и я с удовольствием, — усмехнулся сановник. Иван Петрович крякнул и поворотился в своих креслах. Иван Федорович зашевелился. Генерал-начальник разговаривал с супругой сановника, не обращая уже ни малейшего внимания на князя. Но супруга сановника часто вслушивалась и поглядывала. «Нет, знаете, лучше уж мне говорить!» С новым лихорадочным порывом продолжал князь, как-то особенно доверчиво и даже конфиденциально обращаясь к старичку. «Мне Аглая Ивановна запретила вчера говорить и даже темы назвала, о которых нельзя говорить. Она знает, что я в них смешон». Мне двадцать седьмой год, а ведь я знаю, что я как ребенок. Я не имею права выражать мою мысль, я это давно говорил, я только в Москве с Рогожиным говорил откровенно. Мы с ним Пушкина читали, всего прочли, он ничего не знал, даже имени Пушкина. Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею. Я не имею жеста». Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувство меры тоже нет, а это главное, это даже самое главное. Я знаю, что мне лучше сидеть и молчать. Когда я упрусь и замолчу, то даже очень благоразумным кажусь и к тому же обдумываю. Но теперь мне лучше говорить. Я потому заговорил, что вы так прекрасно на меня глядите, у вас прекрасное лицо. Я вчера Глаеване слова дал, что весь вечер буду молчать. «Времан? Правда?» — улыбнулся старичок.